Глава третья. Тридцать лет прошло, а все было словно вчера. Здесь он, десятилетний, стоял рядом с Балинтом Рассаи, а имре живой, молодой, отважный, уговаривал отца взглянуть в глаза древнему. Он все-таки сделал это и погиб. Капитан Иштван Шукан тронул сидеющие усы, вздохнул, собирая силами, чтобы пройти к королеве. Уж лучше бы проклятый дракон сжег его вместе с Емре. Но тот, словно предчувствуя свою судьбу, отправил жену и детей в родовой замок, заставив Шукана поклясться на клинке, что он сохранит семилетнего Дьердя, который еще не знает, что он король, и Маргит не знает. Про себя Иштван называл королеву именно так. Маргит была младше его, а Анис с Имре, хотя тот был королем, а Иштван Шукан всего лишь одним из его капитанов, почти что братьями, и сроднил их День Страха. Шукан невольно усмехнулся, вспоминая, как подбил воробья, сидевшего на горгулье, отец нашел сорванца и утащил с крыши. Вчера Дьерть уговорил сделать ему рогатку, хотя Маргет это не понравилось, она вообще уродилась жалостливой. Когда Имре бросил к ногам невесты убитую серну, девушка проплакала целый вечер. Узнав об этом, король отказался от охоты, хотя не мешает своим витязям сколько душе угодно гонять вепри и олени в королевских лесах. Не мешает? Не мешал. Теперь им всем придется жить без Эмре, хотя это и кажется невозможным. Что ж, люди привыкают ко всему. Он не думал, что сможет обходиться без отца, герцога Балинта Эвицы, но обходится, ест, спит, машет саблей. Только что может сабля против крылатого, дышащего огнем ужаса? Гонец, привезший весть о гибели короля, рассказывал, что крылья чудовища застилали солнце. От двенадцатитысячной армии осталось не больше трети, а древний не был даже ранен. Неужели на него нету правы? Что он вообще такое? Дни страха были всегда, но ни заманцы, ни эгры, ни известные своей ученостью урсийцы и хоринцы не помнили, чтобы древний сжег к деревне и города. Его появление дикие твари чули заблаговременно. Потом колдуны придумали шары, оповещающие о пробуждении страха. В урочный час древний поднимался над Ильдоранскими горами и летел в сторону Яростного моря, где и исчезал на сотни лет. Так было раньше. От чего же на этот раз он начал убивать?